В результате образовались новые озера, полностью изменилось речное русло. Площадь же чувствительных сотрясений в десять раз превысила ту, что имело место в Сан-Франциско в 1906 году. Церковные колокола звонили сами по себе аж до самого Массачусетса. Предсказать, когда случится очередное землетрясение, невозможно. Один эксперт утверждал, что самый надежный способ подсчитать число объявлений о пропавших собаках и кошках в местной газете. В Британии каждый год происходит до 300 землетрясений, однако все они столь малы, что население замечает лишь каждое десятое. Какое вещество является самым распространенным в мире? А. Кислород, Б. Углерод, В. Азот, Г. Вода. Ни одно из перечисленных. Правильный ответ – перовскит, минеральное соединение магния, кремния и кислорода. Пировскит составляет около половины общей массы нашей планеты. Именно из него в основном состоит мантия Земли. По крайней мере, так считают ученые, однако никому до сих пор не удалось взять образцы, подтверждающие эту гипотезу. Пировскиты — семейство минералов, названное так в честь русского минеролога графа Льва Перовского в 1839 году. Пировскит — Настоящая чаша Грааля для исследователей сверхпроводников, ведь материал этот способен проводить электричество без всякого сопротивления при обычных температурах. Благодаря Перовскиту мир плавающих поездов и суперскоростных компьютеров стал бы реальностью. А пока сверхпроводники работают лишь при бесполезно низких температурах, самой высокой из официально зарегистрированных на сегодняшний день минус 135 градусов по Цельсию. Считается, что помимо перовскита, мантия земли состоит из магниевого вюстита, формы окиси магния, найденной также в метеоритах, и небольшого количества шестовита, названного так в честь Льва Шистого, аспиранта Московского университета, который в 1959 году синтезировал новую форму кремнезема под высоким давлением. Мантия находится между корой и ядром Земли. Предполагается, что она твердая, хотя кое-кто из ученых считает, что на самом деле мантия — это очень медленно движущаяся жидкость. Откуда же нам все это известно? Ведь даже извернутые вулканами камни залегали не глубже 200 километров от поверхности Земли, а до начала нижней мантии — ровно 660 километров. Чтобы оценить плотность и температуру внутри планеты, можно послать вниз импульсы сейсмических волн и записать сопротивление, с которым этим импульсом пришлось столкнуться. Далее полученный результат можно сопоставить с нашими знаниями о структуре минералов, образцы которых у нас имеются, из коры и метеоритов, и о том, что происходит с минералами под воздействием интенсивных температур и высокого давления. Однако все это, как и многое другое в естествознании, всего лишь очередная высоконаучная догадка. Чем пахнет Луна? Судя по всему, порохом. Всего двенадцать человек совершили прогулку по Луне, и все они — американцы. Очевидно, что в герметичных скафандрах астронавты не могли понюхать Луну, однако лунная пыль — штука жутко прилипчивая, и когда американцы вернулись обратно на корабль, то притащили на подошвах немало грязи. В своем отчете астронавты сообщили, что на ощупь лунная пыль напоминает снег, пахнет как порох и вполне сносна на вкус. На самом деле лунная пыль почти наполовину является силикатным стеклом из диоксида кремния, возникшего в результате столкновений метеоритов с поверхностью Луны.